Я все знаю, все ведаю, ну и что? Говорят, Бог в небесах тоже все видит, все знает, все ведает. Но ничего не может. Не стало человек. Погиб в автокатастрофе, уж очень любил скоростную езду. Анна постарела сильно, сын их женился, живет отдельно. Джесси с Анной перезваниваются, иногда видятся. В последний раз Анна приезжала этим летом. Отправились они все вместе на гольф-поля подышать, погулять, посмотреть, как играют. Хороший день провели. Обедали там же, в ресторане гольф-клуба. И невольно вспоминали о прошлых временах. О Максе много говорили. Он очень любил здешние места. Всегда готов был примчаться. О, бедный друг Макс Фрайт, что бы ты сказал сейчас? Как бы ты отнесся ко всему, что происходит, когда все смешалось в умах и в душах? Незримый генетический ураган ударил, закружил. Теперь нужно выбирать. В страусиной позе спрятать голову в песок, как хотят многие, лишь бы пронесло, или глянуть Богу в глаза и, не отводя взгляда, принять его предупреждение людям, ибо Бог только предупреждает, а решать надо самим. Прав был в этом Макс Фрайт, и снился он не случайно, тревожился, предчувствовал, стало быть, звал, хотел спасти заранее от беды, звал на лунный гольф поля. Но как теперь сложится ситуация? Ведь Ордок, по сути дела, подменил проблему, обвел общество вокруг пальца, отвлек. А чтобы к тому же обрести героический ореол, прелюдно вызвал его Борка на политическую дуэль, и он должен изготовиться, принять этот вызов, сказать свое слово о тавре Кассандры, защитить Филофея от демагогии и политических спекуляций, а как иначе назвать то, что устроил Ордок? — Боже, уже второй час ночи, — опомнился Борк, — надо садиться за работу и действовать без промедлений. Отступать некуда. Возвращаясь в кабинет, задержался взглядом на зеркаль у входа. Глаза красные от бессонницы. Сколько в них боли и тревоги. И седой совсем. Хорошо еще не облысел, как другие. Старый, как та Рейнская скала, мимо которой он проплывал недавно с немцами, шумными журналистами. Они так и озаглавили его интервью. Интервью со старой скалой. Совсем не подозреваю, что совсем скоро, когда он будет лететь над океаном, над Атлантикой, сверкнет молния монаха Филофея и разразится гроза, и кинет всех во вселенскую панику и появится под шумок на сцене этот бесовский тип Оливер Ордок. Что же выходит? Предстоит биться. Борг сел был их к компьютеру, но послышались шаги. Снизу поднималась Джесси. — Ну, как ты? — спросила она с порога. — Да ничего, действую, — ответил он, и хотел было рассказать ей о своем сне, вдруг припомнившемся с чего-то. Но не стал. Джесси выглядела усталой, и все-таки что-то светилось в ее взоре. — Я не хотела тебе мешать, Боб, но, знаешь, я хочу тебя удивить. Чем ты можешь меня удивить? Вот принесла кипу бумаг. Они тебе могут пригодиться. Что это? Факсы. И от кого ты думаешь? От Энтони Юнгера. От Энтони Юнгера? Переспросил он. А что он? Что он, собственно, пишет? Понимаешь, я ведь тебе сказала, что отключу все телефоны. Можно представить, как он пытался дозвониться. Но кто мог знать? А факс в холле я забыла отключить, в голову не приходило. А тут слышу, что-то все время щелкает, гляжу, а тут уже куча рулонов. Вот, почитай, на каждой странице он пишет сверху «Ради Бога, только не отключайте факс». И сейчас его факсы еще идут, страница за страницей. Что с ним происходит, бедный парень? Ты почитай, я потом еще принесу. Полная неожиданность. Два часа ночи, а кто-то не спит, пишет страницу за страницей, посылая факсы.